Механизм определения фонда оплаты кластерной единицы, участка бригады, тоже не имеет ничего общего с механизмом распределения зарплаты внутри кластера. Например, в строительстве общая сумма зарплаты бригаде начисляется в процентах от сметной стоимости, обычно около 20% выполненных бригадой работ. А выписка нарядов для начисления индивидуальной оплаты каждому члену бригады производится по енирам, единым нормам и расценкам. Из-за того, что сметы традиционно завышены, а расценки занижены, сумма зарплаты, начисленной по енирам, практически всегда меньше фонда оплаты, исчисленного в процентах от сметной стоимости. Это дает возможность низовым руководителям регулировать распределение зарплаты внутри бригады с помощью приписок в нарядах и предоставления тем или иным членам бригады выгодных или невыгодных работ. Точно так же в промышленности сумма норм выработки по участку, цеху или всему заводу никогда не равна производственной программе участка, цеха или завода. То есть официальная система организации оплаты труда с одной стороны и неформальная система организации и оплаты действующей внутри кластерной единицы с другой стороны по сути противоречат друг другу но это не мешает их мирному сосуществованию. Одна функционирует на верхних этажах управления, вторая в низовых ячейках. Когда выяснилось, что построенные ударными темпами в ходе индустриализации заводы никак не выйдут на нормальный режим работы, например, при годовой проектной мощности Сталинградского тракторного завода в 50 тысяч тракторов В июне и июле 1930 года завод выпускал по пять тракторов, а в августе и сентябре – 13 тракторов, хотя на заводе было введено круглосуточное дежурство, то руководители предприятия, бросив в сторону идеологические соображения, начали создавать хозрасчетные бригады. Весь материал, необходимый для работы, бригада будет покупать у цеха, а продукцию, которую бригада выпустит, продавать цеху за известную цену. Чуть ухудшится работа. Бригада почувствует это. Не хватит денег. Постановление о хозрасчетных бригадах было принято в ВСНХ и ВЦСПС 11 сентября 1931 года. Администрация могла утверждать лишь те бригады, которые были организованы с согласия рабочих. Чтобы избежать уравниловки, в бригадах применялась индивидуальная сдельная оплата. На многих предприятиях бригады шокировали администрацию такими заявлениями. «Я, директор своего участка, пожалуйста, не лезьте, раз вы мне дали промфинплан задания, то я и отвечаю за работу, а вы хотите знать и то, и другое» пожалуйста, не мешайте моим людям». Обнаружив преимущество бригадной формы организации и оплаты труда, централизованная система управления стала повсеместно принудительно внедрять ее, вмешиваясь в процессы самоуправления бригады, то есть нарушая внутреннюю автономию кластера. Выборность бригадиров рассматривалась как гнилой демократизм, Если в марте 1931 года было 10 хозрасчетных бригад, то же к концу 1932 года в хозрасчетных бригадах числилось 40% рабочих крупной промышленности. Движение приобретало все более бюрократический характер и насаждалось сверху. Сопротивление хозрасчету, разъяснялось в одной из брошюр партии Комсомол и вся общественность будут рассматривать как оппортунизм на практике. На одном из ленинградских предприятий предстояло заключить договор администрации цеха с хозрасчетной бригадой. Рабочие записали в договоре пункт мастера Петрова расстрелять тухлой картошкой. Мастер подписал договор, не читая. Административное насаждение бригад нанесло окончательный удар по движению. После этого появилась ориентировка на отдельных рабочих маяков. Впоследствии советская плановая система, перепробовав за 60 лет все мыслимые и немыслимые, от Тейлоровской сдельщины до производственных коммун с равной оплатой за неравный труд, способы организации труда, вынуждена была на излете своего существования снова прийти к необходимости перехода на бригадную форму, как основную форму организации и оплаты труда. Что говорит о продуктивности кластерных структур управления в отечественных условиях.